Повсеместно, особенно по маленьким городкам, много было купцов, с сроду ничем не торговавших. Такие города бывали, что из 700 горожан 100 по 3 купцов бывало, а лавок всего 3-4. По 20, да по 25 человек к одному капиталу бывало приписывалось, и никто из них не боялся солдатства.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 заседателями и добросовестными. Рассыльных сторожей тех нельзя было обойти, чтобы, по их милости, дело чем-нибудь не испортить. Из волосного правления дело об увольнении Чубаловых из общества государственных крестьян пошло к окружному, там пришлось машину еще пошире распустить, а когда поступило дело в палату, так и больно ее растрясти,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 Как-то в барышах изумился Абрам. «А как же? Считай!» — сказал Герасим. «Иванушка, подай и голубчик. Вон они на полочке». «Гляди, братан!» — снова обратился к Абраму и стал на счетах выкладывать. «Вина миру пропойна на двести на десять солковых. Здешнему старости две синеньких десять рублев. Писарю сотня, голове пятьдесят» управлению тридцать, окружному — пятьсот, помощнику окружного доприказным да — пятьдесят.